Глава 5. Эль. Представляешь, у род предложил мне поселиться у них. Тим. Ну и, лови шанс. Эль. Ты сдуба рухнул. Тим. Ты же по гороскопу Близнецы? Может, у тебя судьба такая? Славный тройничок с Близнецами? Эль. Так да, уж четвернячок. Там ещё это, уродova невеста. Тим. Игнор невестова. В тройничке четвёртый лишний. Эль. Нет, ну правда. Что ты об этом думаешь? Тим. Думаю, на дворе третье тысячелетие, и такими заморочками страдать глупее глупого. и глупово. И ещё думаю, что если бы Славка и урод хотели над тобой провести сатанинский ритуал, то у них уже было предостаточно шансов. Эль. Ты серьёзно, что ли? Тим. А почему нет? Думаешь, они способны что-то тебе сделать? Эль. Нет. Тим. Если ты захочешь уйти, они тебя будут силою удерживать? Эль. Вряд ли. Тим. В таком случае, лично я проблемы не вижу. Эль. Зато я вижу. Тим. А вообще жить на вокзале настоящая романтика. Каждый человек должен попробовать. Эль. Ты меня почти убедил, <сёк> но всё равно это как-то неудобно. Тим. Неудобно отвечать на твои сообщения, когда тебе делают минет. Эль. Блин. Надеюсь, ты шутишь. Тим. Я тоже на это надеюсь. И она, наверное, тоже на что-то надеется. Так что пока. Эль. Блин. Слава позвонил на следующий день. Юля, привет. Я поддерживаю приглашение Влада. Соглашайся, пожалуйста. Привет. Слав, я не знаю. Думаешь, это нормально? Тебе нужна помощь. И буду рад, если ты примешь мою. Если тебе что-то, хоть что, не понравится, сразу уйдёшь. В принципе, как раз то, что писал мне Тим, мнение которого было куда более важным. Я буду платить. Будешь. В его голосе слышалась победная улыбка. И я не буду с тобой встречаться. Даже не думал об этом. Тогда ладно. Резюмировала я, ощущая некоторое облегчение, что выход всё-таки нашёлся. Пусть и такой двусмысленный. Я заеду за тобой до вечера. Пока. Тим, если что-то пойдёт не так, это будет твоя вина. Мы подъехали к шикарному двухэтажному дому, а его внутренности уничтожали мои. Ну что ж, поживём на широкую ногу. Нас встречали Квазимодо с Смиральдой. Привет, Влад. Привет, Альбина, сказала я, смущаясь от всей текущей ситуации. Но в Пергидролиной головёшке для смущения не было места. Альбина налетела на меня с обнимашками. Юля, я так рада за Славу! Мне было так неловко за её глупость, что я даже позабыла о своей неловкости. Влад очевидной её неполноценности не замечал, как и Слава. Похоже, давно привыкли. Влад разыгрывал самого гостеприимства. "Альбина, усаживай Юлю за стол. Будем ужинать. Цыплята мии сочной цыпы?" поинтересовалась я у него. "Ах, тесь подруга. Мы их всегда выкидываем. Я уж боялся, что на них разоримся. Наконец-то, брату, не надо покупать эту бурду, чтобы сказать тебе привет". У меня отвисла челюсть, но Слава пояснил: "Он шутит так. Он у нас вообще шутник. Привыкай". И не обижайся, пожалуйста, если вдруг он сам себя перешутит. Я улыбнулась и нерешительно последовала за Альбиной. Меня усадили за стол. Кто готовил этот божественный ужин? Если платиновая ципа, то я начинаю понимать Влада. Я сама на ней жениться готова. Юля, мы с тобой теперь будем вместе шопинговаться? Щебетала пташка. Окинула взглядом её прикид и пришла к мысли: "Что шопингуемся мы в разных странах?" Хорошо, что ей ответы не требовались. Она моментально перескакивала с одной темы на другую. Ты любишь кино? Мальчики смотрят только боевики и всякие там триллеры. Она чуть поморщилась. И только дома. А я люблю ходить в кинотеатр, и фильмы люблю романтические, но знаешь, такие, чтоб сердце замирало. Пойдём завтра в кино вместе. Её внешность была просто неописуемой, как будто только что сошла с глянца. А когда Альбина улыбалась, я чуть ли не прикрывала рукой глаза, чтобы не ослепнуть от белизны. У меня никогда не было причин комплексовать по поводу собственной внешности, но в освещении этих зубов я невольно жухла и скукоживалась. "Прости, у меня же работа", ответила я, раз уж мне предоставили для этого паузу. Альбина хоть и была непроходимо воздушной, но её приветливость разбавляла атмосферу и поднимала настроение. Альбина округлила идеально подведённые глаза. Но разве тебе и теперь нужно работать? Ты ведь уже переехала к славе. Я раздумала на ней жениться. К моему большому удивлению, Альбина после ужина засобиралась домой. Значит, она до сих пор не живёт тут. Даже не знаю, радоваться этому или огорчаться. Слава меня проводил в комнату на втором этаже. Моя спальня, как и весь дом, оказалась шикарной. Просторная, со всей необходимой мебелью, балконом и даже отдельной ванной, да с душевой кабиночкой. Слава пожелал спокойной ночи и тут же ушёл. А я что? Наделась, что он сразу же начнёт ко мне приставать? Разложив вещи в шкаф, я, конечно, вышла в сеть. Тим, ты где пропажа? Эль. Переселялась к ним. Тим. Вот и славно. Рассказывай, как всё прошло. Тебя ещё не изнасиловали? Эль. А тебе сейчас там ничего не делают? А то мне неудобно после вчерашнего. Тим. Что они делают? Эль. Сам знаешь. Тим. Не знаю. Скажи. Эль. Иди ты. Тим. Ты не можешь заставить себя написать слово "мне нет"? Тогда как же ты его делаешь? Вот же придурок. Мы, в принципе, вообще с ним никогда особо не стеснялись, но до таких тем ещё не доходили. Тим. Юль, ты никогда не делала мне нет? Эль, отстань. Тим, ещё скажи, что ты дественница, и я сразу же беру билет на самолёт. Эль, <г tarp> не дественница, но ты в огнал меня в краску. Тим, прости, прости, больше не буду. Мне и самому теперь как-то неловко. А со мной такое происходит никогда. Эль, это я уже поняла. Как дела с твоей девушкой? Тим, Очень хорошо. Мы в последнее время вообще перестали ссориться, и это благодаря тебе. Эль. Мне? Тим. Познакомившись с тобой, я понял, что она не такая уж отшибленная. Эль. Возмутительно. Я совсем даже не отшибленная. Я рациональная взрослая женщина, умудряющаяся сочетать учёбу и работу. Тим. И целуешься с братом своего парня. Эль. Удар ниже пояса. Тим. Ну так что? Тебе там нравится? Эль. Пока не знаю. Скорее да, чем нет. Рано ещё судить. Тим. Не боись. Просто наслаждайся и попутно ищи квартиру. Эль. Конечно. Ладно, я спать. Тим. Спокойной ночи, кукурузенка. Эль. Кстати, почему кукурузенка? Тим. Была такая старая реклама. В каждом блюде должна быть изюминка, горошинка и кукурузенка. Эль. Получается, что ты горошенка? Тим, абсолютно в этом уверен. Эль. Спокойной ночи, Тим. Тим. Цветных кошмаров, Юль. Когда я утром спустилась вниз, близнецы уже сидели за столом. Влад, заметив меня первым, позвал: "Иди завтракать, сожительница. Славка потом отвезёт тебя". Вся моя вчерашняя неловкость снова вернулась в полной мощности. От чего я и ответила: «Нет, спасибо, я сама». И попыталась быстро сбежать, но Слава бросился на перерез. «Подожди ты, ну Юля, ты чего? Вот ключи от дома, пригодятся». Я взяла связку и улыбнулась неловко, но благодарна. «Только не воруй у нас ничего!» Крикнул с кухни Влад. «Постараюсь!» Ответила я ему. Слава предложил. «Если остановишься на минутку, то у меня появится возможность тебя подкинуть на учёбу». Нет, мне пора уже. Спасибо. И я всё-таки убежала. В первые дни я очень стеснялась, но ничего страшного со мной так и не происходило. Слава забирал меня с работы, и на третий день я согласилась, чтобы по утрам он отвозил меня в институт. Альбина приходила почти каждый вечер, но на ночь за эти дни ни разу не оставалась. В принципе, я понимала, почему Влад не предлагает ей жить у них. Выдержать круглосуточный трезвон способен не каждый. Оказалось, что парни готовили сами, когда было время, и почти каждый вечер смотрели в гостиной фильмы. Я тоже иногда смотрела с ними, но редко досматривала до конца. Сон был гораздо интереснее. Под давлением ничего не происходящего, и, конечно, Тима, я постепенно расслабилась и перестала испытывать неловкость. Эль. Тим, я должна им отдать деньги за жильё. Тим, так отдай. Эль. Как-то неудобно мне предлагать такую небольшую сумму. Тим. Да стала ты уже с этим своим неудобно. Ты за эти же деньги квартиру снимала. Эль. Да, но всё же. Тим. Они там нищенствуют, что ли? Эль. Нет. Тим. Ну и не парься. На ровном месте проблемы выдумываешь. Как бы то ни было, но я не могла не представлять, как выглядит Тим. Естественно, он должен быть полной противоположностью Славы. Пусть у него будут светлые волосы, голубые глаза и улыбка. А вот улыбка пусть как у Славы остаётся. Я решила отдать деньги Владу. Всё же он первый предложил пожить у них. Да и говорить о деньгах со Славой я уж совсем не решалась. Влад молча взял и кивнул. Подпархнула Альбина. Юля, а почему ты даёшь Владику деньги? Тот ответил за меня. Она мне должна была. За что? Она удивлённо вытянула идеальные губки. Проспорила. Он оценил выражение моего лица и криво ухмыльнулся. Напомнил же, гадёныш. Я решила поинтересоваться, раз уж эта неприятная тема всплыла. Альбина, а ты никогда их не путала со Славой? Она подняла брови. Ты что? Конечно, нет. Владик гораздо красивее. Как их вообще можно перепутать? Можно, милая моя, можно. Просто твоя единственная извилина как раз отвечает за распознавание близнецов. Я снова посмотрела на Влада. Гораздо красивее. Они почти идентичны. Маленькую родинку под правым глазом не видно с расстояния шага. Влад чуть прищуривает глаза и криво улыбается. Сейчас я бы их точно перепутать не смогла потому что слава был гораздо красивее. Вот так-то, деточка, выкуси. Прислушивалась к щебетанию Альбины, которая вообще никогда не затыкалась. А ещё у Владика скоро день рождения. У Владика? А у Славы когда? Я просто не могла сдержаться. Не знаю, я не спрашивала. Влад беззвучно смеялся, оценивая мою реакцию. Она должна быть невероятно хороша в постели, если он её ещё не убил. Ладно, чёрт с ними. Завтра у меня выходной. Это значит, что я а. высплюсь. б. высплюсь ещё раз. в. приготовлюсь ко всем семинарам на неделю вперёд. г. смогу сегодня с парнями посмотреть фильм. Я сходила в свою комнату и переоделась в домашнее: джинсы и футболку. Ну, пусть не совсем домашнее. Но щеголять перед двумя взрослыми мужиками в ночнушке я пока ещё не решалась. Справедливости ради, это была старая футболка и очень старые джинсы. Спустившись в гостиную, я не обнаружила там нашей великолепной цыпы. Слава принёс из кухни три бутылки пива и выбирал фильм. Перед плазменным телевизором углом стояли два одинаковых дивана. Влад развалился на одном, я села на другой. Слава разместился на полу облокотившись на мой диван. Я спросила Влада, «А куда отправилась Альбина?» «Надеюсь, в ад». «Ты чего это?» «Опешила я. Зачем сразу в ад?» «Глуховатая ты у Славки. Я сказал, в сад». «Но я не была ни глуховатой, ни у Славки, поэтому добавила в голос ей хитцы. В ботанический?» «В детский». «А туда зачем?» «Зачем, зачем?» смотреть на малышей и представлять, что они все от меня. Вот за сранец. Но и вот отношение к Альбине отнюдь не было таким безоблачным, как я раньше думала. Значит, и он от неё иногда устаёт. Мы пили пиво и смотрели фильм. Минут через 15 я всё-таки вытащила из кармана телефон и ткнула на привычный значок. А что такого? Всё равно уж никто не видит. Да даже если и увидят, я тут вообще-то совершенно свободная девушка. Волеи случае живущая в их квартире. Эль. Нихао, горошенка. Тим. Нихао, кукурузинка. Чем майшься? Эль. Кино смотрю. Тим. Порнографическое? Эль. Нет. Тим. Тогда сюжет можешь не рассказывать. Я тихо хихикнула. Эль. А ты что делаешь? Тим. Не поверишь, смотрю кино, но у меня порнографическое. Завидуй, бедолага. Я начала набирать ответ, но тут раздался голос Славы. Почему не смотрите? Вы там сдруг друг с другом, что ли, переписываетесь? Я ещё за пивом. Я перевела взгляд на Влада и увидела, что он тоже держит в руке телефон. Он посмотрел на меня и подмигнул, а потом снова начал что-то печатать. Меня трижды окатило холодом, пока я наблюдала за этим процессом. Медленно, очень медленно опустила взгляд на свой экран и прочитала. Тим. Тс -тс, только не кричи. Пусть это останется нашим маленьким секретом. Я лучше пойду, чтобы ты меня не сразу убила. Бамц. Я ощущала, как в моей голове лопаются сосуды. Бамц. Заторможенная, я следила за тем, как он встаёт с дивана и кричит Славе. Выпейте пиво, оно ирландское, а я спать пойду. И вихрем улетел в потолок. Потом приблизилось какое-то лицо. Кажется, это был Антонио Бандерос. "Юль, ты в порядке?" славным голосом спросил Антонио. "В полном. Я спать обычно с хмеликом, как будто сегодня четверг?" ответила я, собрав разум в кулак. "Это тебя с пивом так развезло? Давай, провожу. Поспи. Ты сильно устаёшь." "Бугага." согласилась я.